Во-вторых, я хотел бы указать на следующее. В свое время я видел, как людей, скорее всего, виновных, оправдывали. А людей, скорее всего, невиновных, признавали виновными. Я вижу, вы удивлены. Не стоит. Я мог бы назвать примеры несправедливых обвинений и несправедливых приговоров. Но в подобных случаях жертва редко бывает настолько чистой, насколько хотелось бы ее защитником. Например, разрешите мне высказать предположение. Вы впервые встретились с Джорджем Идалджи в вестибюле отеля. Насколько я понял, к назначенному часу вы опоздали и увидели его в позе, которая внушила вам, что он невиновен. Разрешите предположить следующее. Джордж Идалджи пришел туда раньше вас. Он ждал вас, он понимал, что вы понаблюдаете за ним, и принял соответствующую позу. Дойль ничего на это не ответил, только выставил подбородок и пыхнул сигаретой. Энсон окончательно убедился в дьявольском упрямстве этого малого, этого шотландца, этого ирландца или кем еще он себя объявляет. «А вы непременно хотите, чтобы он был абсолютно ни в чем не виновен, ведь так?» «Мой опыт подсказывает мне, Дойль, абсолютно невиновным не бывает никто. Людей могут признать невиновными, но это ведь совсем другое, чем быть абсолютно чистым. Абсолютно чистых вообще практически не бывает. А Иисус Христос? «О, Бога ради!» — подумал Энсон. «А я не Понтий Пилат». «Ну?» чисто юридической точки зрения, — сказал он мягким, послеобеденным тоном. Можно было бы указать, что наш Господь поспособствовал тому, чтобы навлечь на себя преследование. Теперь настала очередь Дойле почувствовать, что они уклонились от темы. В таком случае разрешите спросить вас вот о чем. Что же, по вашему мнению, произошло на самом деле? Энсон рассмеялся, пожалуй, слишком уж откровенно. «Это, боюсь, вопрос из детективной литературы. То, о чем молят ваши читатели, и чем вы их так обаятельно ублажаете?» «Скажите нам, что же произошло на самом деле?» Большинство преступлений Дойль, собственно говоря, почти все преступления происходят без свидетелей. Взломщик выжидает момента, когда в доме никого нет». Убийца выжидает, пока его жертва не оказывается совсем одна. Человек, распарывающий брюхо лошади, ждет ночного мрака. А если свидетели есть, то это чаще всего сообщник, другой преступник. Вы арестовываете преступника, он лжет. Всегда. Вы разлучаете двух сообщников, они сочиняют разную ложь. Вы добиваетесь, чтобы один из них стал свидетелем обвинения, он... Выкладывает новый вариант лжи. Можно привлечь к делу весь состав, став фаршивской полиции. И все равно мы так и не узнаем, что же произошло на самом деле. Как вы выразились? И это не философские рассуждения. Я говорю о практике. То, что мы знаем, что мы в конце концов узнаем, достаточно для того, чтобы добиться осуждения. Простите, что я прочел вам лекцию о реальном мире. Дойл прикинул, прекратят ли его когда-нибудь карать за то, что он сочинил Шерлока Холмса. Поправки, советы, наставления, похлопывание по плечу. Когда же это кончится? Тем не менее, он должен наступать дальше. Он должен сдерживаться любым провокациям вопреки. Но оставим все это в стране, Энсон. И признав, как, боюсь, нам придется признать, что к концу вечера мы не сдвинулись с места ни на крупицу, ни на йоту, я спрашиваю вас вот о чем. Вы верите, что респектабельный молодой солиситер, никогда прежде не проявлявший никаких признаков склонности к насилию, как-то ночью внезапно уходит из дома и нападает на шахтерского пони самым, Жестоким и яростным образом. Я спрашиваю вас просто, почему? Энсон мысленно застонал. Мотив. Криминальное мышление. Вот опять мы заводимся. Он встал и наполнил их стаканчики. Из нас, Дойль, вы тот, чье воображение оплачивается. Тем не менее, я считаю его невиновным и я не способен совершить прыжок, который совершили вы. Сейчас вы не на скамье свидетелей. Мы, два английских джентльмена, сидим за превосходным коньяком, и, если мне будет дозволено сказать, с еще более превосходными сигарами в прекрасном доме в середине этого расчудесного графства. Все, что вы скажете, останется в этих четырех стенах. Даю вам слово. Я всего лишь спрашиваю, как вы считаете? «Почему?» «Ну, хорошо. Начнем с известных фактов. Дело Элизабет Фостер, служанки. С него, как вы считаете, все и началось. Естественно. Мы занялись этим делом, но для обвинения просто не было достаточно улик». Дуэль растерянно уставился на главного констебля. «Не понимаю. Было же расследование, и она призналась... Частное расследование, предпринятое священником, и адвокаты запугали девушку так, что она призналась. Не лучший способ заслужить любовь своих прихожан. Значит, полиция не поддержала семью даже тогда? Доль. Мы предъявляем обвинения, когда есть улики. Как в тот раз, когда сам Солиситер стал жертвой нападения. А! Вижу, про это он вам не рассказал. Он не ищет жалости. «Вот, кстати», — Энсон достал лист из своей папки, — «Ноябрь 1900 года подвергся нападению двух уайрлийских парней. Пропихнули его через живую изгородь, и один к тому же попортил его зонд. Оба признали себя виновными, оштрафованы с добавлением судебных издержек полицейским судом в Кеннеке. Вы не знали, что он уже побывал там раньше?» Разрешите взглянуть? Боюсь, это невозможно. Полицейские протоколы. Ну, хотя бы назовите фамилии виновников. Когда Энсон заколебался, он добавил, я всегда могу воспользоваться моими ищейками. Энсон, к изумлению, Дойля шутливо гавкнул. Так вы тоже поклонник ищейк? Ну, хорошо. Уокер и Гледуин. Он заметил, что Дойлю эти фамилии ничего не сказали. «И мы можем предположить, что это был не единственный случай. Вероятно, на него нападали и до, и после. Возможно, полегче. Без сомнения, оскорбляли словесно. Став фарширской, молодежь святостью не отличается. Возможно, вас удивит, что Джордж Идолджи категорически отрицает, что причиной его преследований могли быть расовые предрассудки. Тем лучше». Значит, мы можем спокойно это отбросить. Но, разумеется, — добавил Дойль. Я с его анализом не согласен. — Но это ваше право, — невозмутимо ответил Энсон. А, собственно, при чем тут это нападение? — При том, Дойль, что нельзя понять конца, если не знать начала.